глава первая. Двухмощных гипков с парными рычагами хватило, чтобы тележка, подвесёлая и стрекочущая шестерёнках и звонкое клацание колёс о стыки рельс, покатилась вперёд, быстро набирая скорость. Проверка тормозных свойств платформы также показала, что механизмы работают исправно, а потому, в случае что, остановиться я сумею. Выкатившись из помещения со спуском, Я какое-то время с интересом поглядывал по сторонам, но лишь до тех пор, пока до бесконечные коридоры с аркадами, уводящих в неизвестность проходов, пустые комнаты и целые залы мне окончательно не надоели. Тогда я сосредоточился исключительно на змеящихся перед тележкой нитях старенькой одиноколетки. Не надо быть профессором, чтобы догадаться, что сейчас я находился где-то на верхних этажах тех самых таинственных катакомб, расположенных глубоко под Москвой. Даже сам воздух здесь, хоть и был на удивление свежим, он отдавал какой-то невероятной древностью. И всё же, если и было когда-то в проносящихся мимо помещениях и переходах между ними что-либо интересное, то это уже нашли и вынесли задолго до моего появления. Причём, судя по всему, конкретно здесь поработали именно мои соклановцы. И не ошибусь, если предположу, что ещё задолго до того момента, как божовы официально присоединились к полюсу. В остальном же самым запоминающимся моментом всей этой поездки стал вид поистине гигантской каверны, стены которой бесчисленными этажами балконов уходили куда-то вниз, в непроглядную даже для моего зрения темноту. Особый же остротой впечатлениям добавило то, что тележка Удренка, выкотившаяся из очередного узкого коридора в пространство этой громадной подземной пещеры, попала прямиком на узенький каменный мост, пересекавший раскинувшуюся под ним бездну от одной стены до другой. Впрочем, я особо не увлекался и не наращивал скорость, а потому поездка не превращалась в безумный аттракцион с непредвиденными последствиями. Хотя с абсолютной уверенностью теперь я мог сказать только то, что слушать досужие байки о таинственных древних катакомбах было куда интереснее, нежели побывать в них самому. Впрочем, необычная поездка среди древних подземных сооружений поражала воображение. В остальном это были просто пустые, однотипные и довольно невзрачные помещения и коридоры, стены из которых были укреплены жжёным кирпичом и обмазаны сырой белой глиной. А из запоминающихся элементов изредка можно было заметить мелькнувшее духовое окошко, нишу непонятного предназначения или дополнительную колонну, рой установленную, как ураборос, на душу положит. И уж точно за всю эту поездку я не встретил ничего страшного или мистического. Хотя при пересечении той огромной пещеры мне и почудился между колонн медленно движущийся свет на балконе, располагавшемся где-то совсем уж глубоко внизу. И то я был не до конца уверен, что действительно что-то видел. Так что, когда тележка начала притормаживать на въезде в очередной зал, а затем и вовсе остановилась, даже обрадовался. Нет, наверное, я не против был бы повторить поездку, разогнавшись по полной программе. Хоть и не был ещё в политехническом, запланированный поход куда всё время откладывался. Однако уверен, эти покатушки были бы ничуть не хуже знаменитых американских горок. смонтированных в его экспозиции, о которых 2 года назад чуть ли не захлёбываясь вещала вся пресса полиса. Заметив препятствие, я чуть разведя рычаги в стороны, потянул их на себя, тормозя. Но платформа всё равно чувствительно клюнула неوبرную, так и оставленную на путях тележку, у которой с неприятным лязгом отвалилось колесо. Осматриваясь, я отстегнулся, внимательно изучая помещение, в котором оказался, и медленно встал. складывалось какое-то такое нехорошее впечатление, что когда-то давным-давно люди просто собрались и в один момент покинули это место, побросав всё, что делали, и никогда не возвращались, забыв путь назад. Залажи, служившая им чем-то средним между перегрузочной станцией и депо и временным складом, так и замерла много десятилетий, а то и столетия назад, или в толстый слой пыли служил напоминанием о прошедших годах пустоты и одиночества. Очень интересно, пробормотал я, обходя помещение по периметру и рассматривая неаккуратно сложенные вдоль стен разнотипные сохшиеся и вполне целые деревянные ящики, ряды тронутых ржавчиной металлических кофров и запечатанные пузатые кувшины, а также читая таблички, закреплённые у возле арок. Куда от центрального поворотного круга уходили всё те же ржавые рельсы. Юго-западное направление три промежуточных выхода. Восточный путь один выход, грузовая. Северо-запад два промежуточных. Осторожно, тупиковый выход расположен за стеной. Признаться честно, у меня в голове не укладывалось, как предки проложили хотя бы одну такую дорогу для тележек, вроде той, по которой я добрался в это место. Сколько для этого нужно было труда, сил и времени, они, оказывается, заботся ли целую железнодорожную сеть, судя по всему, чуть ли не по до всем полисам, да ещё и, если я правильно понял последнюю табличку, ведущую за его пределы. И что-то подсказывало, что настоящие хозяева Москвы, как тогда, так и сейчас, даже не подозревали о её существовании. Вот только зачем им понадобилось нечто подобное? думал я, подходя к ближайшему деревянному ящику и внимательно осматривая непонятные цепочки символов, выжженные на его торцах, которые и сейчас ощутимо панили родственной мне живицей. Хмыкнув, я достал один из ножей и подцепив прибитую гвоздиками страховочную рейку, пользуясь клинком как рычагом, выдернул вначале её, а затем такую же с другой стороны и только потом отодвинул в сторону крышку. Ни фига себе. вырвался у меня возглас удивления, когда в лицо похнуло знакомым с детства запахом. В ящике ровными рядами лежали одинаково крупные, сочные даже на вид и абсолютно свежие зелёные яблоки. Их словно вчера сорвали с деревьев и сразу же принесли прямо сюда. И уж тем более трудно было поверить, что они пролежали здесь ни год и даже не два, так великолепно сохранившись. Хмыкнув, я ещё раз посмотрел на боковую стенку ящика. С сожалением отметив, что непонятные знаки теперь быстро теряют напитку и уже практически никак не ощущаются, если ящик и был таинственным артефактом предков, способным сохранять свежие продукты десятилетиями, то я его благополучно сломал. Грустно вздохнув, достал из подсумка блокнот и дешёвый механический карандаш с толстым грифелем и как мог перенёс странные узоры с одной и с другой стороны ящика на бумагу. странные закорючки, символы, линии. Идею завести такую записную книжку мне подала машка, когда я ещё в их госпитале в очередной раз едва не перепутал последовательность принимаемых порошков. Умные мысли я туда не заносил. Да что уж там говорить, это вообще была моя первая запись или точнее рисунок, который я посчитал нужным сохранить на будущее. Заодно проверил и другие такие же ящики, но уже не вскрывая их. На всех были нанесены такие же последовательности символов, наполненных живицей, но не маркировкой, не просто подсунутой под планку бумажкой с описанием содержимого. Мои далекие предки не озаботились. Следующим я вскрыл длинный, окрашенный шаровой краской ящик, не нёсший на себе никаких надписей, рисунков или символов. Внутри, податкинувшийся на петлях крышкой, обнаружились обычные строганные палки. уже давно потемневшей от времени, размером напоминающие черенки от лопаты или граблей. Они были завязаны сюда в изрядном количестве, но вот зачем могли понадобиться в подземных катакомбах, я так и не понял. Мелкая фурнитура, целые горы стальных длинных Г-образных строительных костылей, вязанки с рельсами и мешки, набитые давно уже потерявшей вид ветошью. Механизмы непонятного предназначения, давно изъеденные ржавчиной так словно всё это время пребывали в воде. И аккуратные коробки из давно уже ставшего хрупким и ломким картона, в которых обнаружилась разнообразная бытовая мелочёвка с московских мануфактур, судя по датам на упаковках, произведённая в начале века. То есть без малого 100 лет назад, ещё задолго до того, как дипломатом нашего князя удалось уломать глав моего клана на свою беду присоединиться к полису. Однако самое интересное хранилось в закрытых, но довольно простенькие по нынешним меркам замки металлических кофрах, в каждом из которых имелось по три относительно плоских стальных ящика. Вытащив один из них и сломав неособо сложный запор, я аж присвистнул, увидев содержимое, аккуратно разложенное и закреплённое на мягких подушечках. В свете моих зелёных глаз поистинено поблёскивали настоящие древние артефакты. Амулеты, ожерелья и кольца, браслеты, фигурки людей и животных, инкрустированные явно драгоценными камнями, они казались настоящими произведениями искусства. Настолько тонко была нанесена на них инкрустация, и при этом ощущались как нечто несоизмеримо древнее из-зарой нарочито грубых и утрированных форм. Причём многие из них отчётливо фанили живицей, даже нет не так. Живиться это что-то знакомое, понятное, своё, а здесь чувствовалось именно что магия или вообще непонятная ворожба, а потом и прикасаться к ним особого желания не возникало. И всё же следовало выяснить, что же такое я обнаружил, ничего мне это будет стоить, как в очень хорошем, так и в очень плохом смысле. Так что аккуратенько отогнув ножом усики, удерживавшие им небольшой медальон проволочки, Я подцепил его кончиком клинка за цепочку и, полюбовавшись ещё раз новоблескивающих в центре камушек, аккуратно переложил его в небольшой полиэтиленовый пакет из стандартного черрадейского набора. К сожалению, у меня специального мешочка для переноски потенциально опасных артефактов, какого мистериона, у меня не имелось. Ну и выбранная фабрикушка ощущалась как относительно нейтральная, а может быть, и вовсе истощившаяся, но потому я особо не беспокоился о последствиях. убрал её в специальный отдел одного из подсумков. Проделав все эти манипуляции, задвинул ящики в кофр и отволок его обратно к стене, где стояло ещё девять таких же. Да, скорее всего, их содержимое стоило очень и очень дорого, и проснувшаяся жадность требовала немедленно, вот прямо сейчас, бросить всё и срочно их перепрятать. Но здравый смысл подсказывал, что как стояло, не знаю, сколько десятилетий это богатство буквально на проходе, брошенное и никому не нужное, так и ещё немного постоит. А сюда, если, конечно, я не спалю перед кем-нибудь проход в верхние катакомбы, всё равно никто не доберётся. Складывалось почему-то такое впечатление, особенно после подобных находок, что далеко не все сюрпризы предков были мной обнаружены. Ежф я ещё только по той причине, что сам являясь божевым, усти полукровкой. Закончив наконец свои изыскания в этом зале, я направился к единственному необследованному объекту довольно большой металлической двери, словно впаянной в стену, в которой не было ни одной арки. Жизвица от неё не ощущалась от слова вообще, а потому я в первую очередь намеревался проверить её на различные механические ловушки. А уж потом пытаться вскрыть. И тем не ожиданий оказалось случившееся в следующий момент. Мир вокруг меня резко крутанулся, и я ощутил, что падаю, мгновенно сгруппировавшись, приготовился к удару и совершенно по идиотски плюхнулся на задницу в небольшой кубической комнате без ходов и выходов. Гулко взглохнув, поднялся на ноги, потихоньку начиная осознавать, в какую передрягу я таки угодил. Я чувствую, как изнутри поднимается волна натуральной паники. Пустые, голые стены, обмазанные вездесущей глиной, точно такой же пол и потолок, ни выступов, ни рельефов, ни даже духового оконца. Чистой воды монолит, воздуха в котором хватит да и древа на несколько часов. И почему-то именно мысль о том, что если не выберусь отсюда, гарантированно задохнусь. Вдруг подавило нарастающие признаки пробудившейся клаустрофобии, заставив мозг заработать с удвоенной скоростью, а заодно вспомнить, что я собственна чуродий. Пусть и только учусь. А также то, что делали это место тоже чуродии, а потому если выхода не видно, то не факт, что его нет вообще. Так что, слегка успокоившись и пару раз глубоко вдохнув, Я подошёл к ближайшей стене и принялся обследовать её всеми доступными и известными мне способами, в том числе и подавая на все кажущиеся подозрительными участки всплески живицы. Через чур тёмные пятнышки на более или менее однородной поверхности высохшей глины, наоборот, слишком светлое, подозрительно ровный и гладкий участок и слишком уж исцарапанный. Надо бить, простучать рукоятью ножа, влить немного внутренней силы и так до победного конца. Единственное, в чём я не угадал, так это в том, что начал с ближайшей стены, а не проверил по-быстрому весь периметр. Стоило только прикоснуться к третьей по счёту, как вся её поверхность резко изменилась, превратившись в один большой узор, засветившийся мягким зелёным светом, и мир опять крутанулся. Правда, в этот раз я не упал, потому как твёрдо стоял на ногах, но и не понял вначале, что выбрался из ловушки, и только оглянувшись, осознал, что стоял с противоположной стороны от той самой металлической двери. Уж больно она была приметной и необычной, так что трудно было ошибиться. Я очутился в огромном, теобразном помещении, совершенно не похожем на те, что были в катакомбах. И это не очередной склад или что-то вроде того. Здесь явно долгое время жили и работали люди. Слева от меня располагались полупустые шкафы и стеллажи с книгами, несколько широких парт с лавками. В углу у стены кафедра с раскрытым фолиантом. С противоположной стороны, за отдёрнутой ширмой, виднелось нечто похожее на большую печь с очень длинной плитой для готовки. На ней до сих пор стояли ковшики, кастрюли, сковородки и чугунные горшки, а рядом было организовано обеденное место с длинным трапезным столом, на котором сиротливо стояло пять неубранных глубоких деревянных тарелок. Прямо же передо мной располагался большой зал поделённый явно вручную сколоченными перегородками на несколько секторов. Имелась здесь и давно погасшая кузня с очагом и маленькой литейной печью, и уголок бродника, где на верстаках так и остались лежать расклёпанные и разбросанные элементы доспехов. Алхимическая лаборатория с аппаратурой на вид дорогой, но настолько древней, что назначение многих приборов я даже не понимал, хоть и много времени провёл в кабинетах Ольги Васильевны. И в общем-то кое-в чём разбирался. Столярная мастерская, затеилевая циркулярной пилой и грудами неиспользованных досок, и особо огороженный от всего помещение госпиталь с несколькими койками, на перепрёвшем белье которых сохранились бурые пятна, а в рабочем закутке яичновника, навечно застылими стрелками на полпятого, высокие напольные часы. Несколько комнат, попасть в которые можно было через двери из рабочего зала Явные использовались как спальни, причём в одной из них люди жили до самого конца, чтобы там с ними не ни произошло. Застеленные кровати, личные вещи на тумбочках и в шкафах, и всюду пыль, тишина и запустение. Продовольственный склад меня особо не заинтересовал. Всё те же ящики, как оно в ходе стоит с тёными символами на боках. Впрочем, некоторые из них были вскрыты. с закономерным результатом для их содержимого сухшивося до каменного состояния. А вот оружейная, наоборот, привлекла максимальное внимание. Пусть даже свигу она была не особо богата. Ящики со штампованными ножами, точно такими же, какие использовал я, несколько арбалетов, оружейная пирамиди и не полностью заполненная стойка с короткими клановыми мечами. Теми самыми божовскими, такими же, как тот которым виртуозно владел в своих воспоминаниях созим. Стряхнув пыль с рукояти, я медленно вытянул один из деревянного крепления и поразился, как ладно клинок лёг в руку. Словно был её продолжением, а не просто полосой заточенного металла. Простой, практически безгарды, кое служило небольшое расширение у рукояти, лишённое узоров и украшений. Он был инструментом убийства, а не парадной безделушкой. И я, словно зачарованный, всматривался в затейливый узор, оставшийся после клановой ковки на его полированной поверхности. Сталь, созданная и зачарованная особым образом, который я узнал из воспоминаний о Зиме, словно бурлила изнутри, когда кузнец придавал ей форму. И это даже не моя разыгравшаяся фантазия, а настоящий факт, ведь изготавливая оружие, Мастер в моём клане не пользовался горном, а нагревал металл собственным зелёным пламенем и воздействовал на него живицей, отчего собственно и получались такие вот необычные узоры. То, что с этим мечом не расстанусь, я понял практически сразу. Да, я сполюсь перед Ольгой Васильевной по полной программе, но но поставить клинок обратно на стойку было выше моих сил. Длинной лезвие чуть меньше полутора локтей, обоюда острый, с колющим острьём, он был словно был создан именно для меня и дожидался здесь всё это время, пока я приду и возьму его в руку. При этом остальные, точно такие же, как этот, были ничуть не хуже, и всё же я выбрал именно тот, за который схватился первым. Помнится, Виктор Кравец говорил, что мне следует научиться пользоваться двумя мечами. Так вот, глупости это всё. Божовы никогда не увлекались подобными извращениями, прекрасно понимая, что для чародея важно не количество железок в руках, а умение владеть хотя бы одной, но так, чтобы враги бежали от одного вида извлечённого тобой из ножен меча. Я теперь в лепёшку расшибусь, не буду вылезать из книги Марии, но научусь этому. Кстати, ножи нашлись в ящиках неподалёку. как и крепкая и очень удобная сбруя с широким ремнём и подсумками, куда более продуманная и удобная, нежели академическая универсалка. Опонимая, что вопросы ко мне всё равно возникнут, я и вовсе перестал стесняться, позаимствовал у давно почивших предков настоящий форменный клановый плащ-пальто божовых, выполненный из мягкой тёмной кожи с твёрдым жилетом, армированными вставками и выдавленной клановой тамгой на пелерине. Тут был шит по моде прошлого века. Но если носить его не со шляпой-котелком, как тогда было принято, а поверх формы, то в полном обвесе с мечом за поясом я выглядел реально круто. Подумав ещё немного, я снял со стены один из арбалетов, и хрякнув от натуги, до предела насыти в руке живицей, за специальное кольцо вытянул из герметичного чехолчика стальную тетиву и закрепил на с трудом согнутом плече. Вообще, конечно, обычный человек сделать ничего подобного не смог бы. Да и я еле справился. Но специального механизма у этого архаичного оружия просто напросто не имелось. Прихватив с собой упаковку из 10 болтов, которые, кстати, многие еще радии умели метать и голыми руками на манер малых дротиков, я взвёл свою новую игрушку и уже с ней в руках отправился осматривать немногочисленные оставшиеся помещения. В комнате, которую обозвал для себя хранилищем артефактов, я надолго задерживаться не стал. Просто осмотрелся, приметив уже знакомые стальные ящики, заглянул в контейнеры, заполненные, видимо, ещё не отсортированной добычей. В больших окованных сундуках обнаружились многочисленные маленькие и не очень, но довольно тяжёлые картонные коробочки, от которых слабо ощущался ток совсем уж нечеловеческой живца. Скрыв одну из них, И полюбовавшись на бусок некоего прозрачного материала, похожего на горный хрусталь, в центре которого был заточён кусочек, словно ещё недавно живой плоти, и посмотрев на приклеенную к крышечке бумажку с надписью "Подсердечное железа ор дресса Жнеца", я быстро вернул её на место. Оценивать стоимость ингредиентов из неизвестных мне чудовищ я не брался даже примерно. Тем более, что торговля иными с рук в полесе была стражайше запрещена даже кланом. В общем, полюбовавшись ещё немного на расставленные на полках странные, а порой и жутковатые глиняные, деревянные и костяные идолы, так и фонящие чем-то явно не очень хорошим, я сказал сам себе, что пока мне здесь делать нечего и поплотнее закрыл за спиной дверь. А если бы умел, то вообще чарами бы заблокировал Во-первых, я в артефакторике полный профан, так что копаться в натасканном предками барахле было просто бессмысленно. Во-вторых, понятно, я ничего не пойму, а вот подцепить какую-нибудь гадость, вроде проклятия или ещё чего похлеще, могу на ура. Так что трогать божовские трофеи сейчас просто напросто опасно. Ну и в-третьих, как бы жадность мне не напевала о том, что в руки попали миллионы, а то и миллиарды рублей, разумом я прекрасно понимал, что сейчас они для меня бесполезны. Мало что-то найти, это что-то ещё нужно опознать, выяснить его реальную цену и успешно продать. Для подобного в нынешних условиях гарантированно нужно привлекать Ольгу Васильевну. А я пока ещё не решил, хочу этого или нет. Сам же я мог разве что сдать кое-какие побрякушки, в которых не чувствовалось живица, по цене золотого лома в ломбард, получив за явно древние реликвии в десятки а то и в сотни раз меньше их настоящей стоимости. С ингредиентами же вообще связываться не хотелось. Да и вообще, проблем с легализацией и избытом подобных находок, на мой дилетантский взгляд, в нынешнем положении было куда больше, чем выгод. Так что, как лежали добытые божовыми богатства здесь в каком-бы никому не нужные, так пусть и ещё полежат, покуда не придёт время. Оставались непроверенными ещё две А если стена металлическая, то три двери, на одной из которых просто и без дураков было написано краской: "Выход в лес". А под ней находилась прилепленная бумажка с инструкциями и сообщениями о том, что данный путь односторонний и вернуться таким же образом в убежище не получится. Так что туда я пока решил не соваться и направился к находящимся в самом конце помещения массивным воротам. За ними обнаружился большой круглый зал с неким устройством посередине. Я даже не сразу понял, что это за агрегат с четырьмя огромными барабанами, словно окружившими небольшой заржавтый между ними домик. И только потом до меня дошло, что это что-то вроде подъёмника, который иногда используется на внешних стенах совсем уж старых небоскрёбов для особо габаритных грузов. Но ещё чаще подобные устройства можно увидеть на дне и на втором уровне в промышленных районов, а также при высотных мануфактурах из тех, что победнее. Впрочем, лифт, ведущий куда-то вниз, был не единственным, что ждало меня в этой комнате. Прямо перед ним на полу лежал человек, одетый в приметный божовский плащ, точнее, древняя и неплохо сохранившаяся мумия, как я понял, подойдя поближе и внимательно осмотрев тело. Пусть смерть и не красит людей, Но когда-то это был молодой и сильный русоволосый мужчина, скорее всего, лицом больше похожий на Сазима Игната и прочих Божовых из того воспоминания, нежели на меня, пошедшего в отца и имеющего карбазовские черты. Рваная, явно сквозная дыра на спине мертвоца и бурые застарелые пятна под ним и на платформе подъёмника свидетельствовали о том, что смертельное ранение он получил где-то внизу, в катакомбах, но сумел воспользоваться лифтом и даже пройти пару шагов, прежде чем умереть. Так он и лежал теперь на животе, с прижатой к груди левой рукой и вытянутой вперёд правой, до сих пор стискивающей сохшимися пальцами в перчатке какой-то свёрток из плотной ткани. Хотя нет, поправил я сам себя, Рассматривая вогнанные в зазор между перекосившимися шестерёнками управляющего лифтом механизма чуть погнутый метательный нож, он сумел не только подняться сюда и пройти пару шагов, но ещё и сломать лифт, будто опасаясь, что некто там внизу сумеет им воспользоваться. Не удивлюсь, если добрался он сюда вообще только на силе воли. Аккуратно вытащив оказавшийся довольно тяжёлым свёрток из мёртвой руки, я, положив его на пол, Аккуратно развернул ткань и тихо, но с чувством выматерился. Передо мной мягко и завораживающе светились четыре хрустальных яблочка, примерно с детский кулачок размером, внутри которых весело бушевало пламя. И ладно бы мне вспомнились только произнесённые кем-то недавно слова о тесной связи моего клана с садовниками, что было само по себе неприятно. Но перед глазами, как наяву, встала картина жуткого хрустального сада. Ряды аккуратно уложенных на землю тел подростков и звонко смеющаяся девушка, раскинув руки, кружащаяся под искрящимися на закатном солнце кронами. И точно такие же яблочки, только разноцветные, падало на дерево, словно бесценные огоньки, светящиеся в прозрачной листве. Что произошло там внизу в катакомбах, что мой дальний предок оказался здесь со столь страшным грузом? от которого буквально захлёстывают волны росстойной живицы. Через ткань, которая, кстати, совсем не чувствовалась, на их руку напали садовники, провели ритуал, а он один почти смог отбиться и захватить эти плоды, или соратников перебил кто-то другой, а он смог провести ритуал и уже потом пострадал, но доставил самое ценное, на его взгляд, защищённое место, аккуратно завернув яблочки всё в ту же ткань. Я бережно убрал свёрток во внутренний карман формы. Что бы там ни было, как бы ни ужасно, на мой взгляд, материализованные в хрустальные деревья души, однако, если я правильно понимал объяснение той же Ольги Васильевны, это чуть ли не сосредоточие самой сути чародейства. И если скормить простецу эти на вид твёрдые, но на ощупь мягкие и тёплые плоды, он обретёт то же самое ядро, что и донор, а по сути станет членом моего клана. И таковыми я могу теперь сделать четырёх человек. Вот только кого? Ладно, этот вопрос пока можно отложить. Судя по всему, плоды не подвержены действию времени, и у меня ещё будет возможность присмотреть кандидатов. А пока я встал над телом погибшего родича. Слова поминальной молитвы у раборасу сами всплыли в памяти. Впервые мне приходилось хоронить родных, но по сердцу словно резанули бритвой. Мы с нас даже и разделяли многие годы, но это был первый родственник, встреченный мной, как и доказательство силы клана Божовых. Хотя бы этим он заслужил право упокоиться в стихии. Из моей руки блеснуло зелёное пламя, растекаясь по мёртвому телу, и в считанные секунды от него остался лишь пепел. Я опустился на колени, собирая его в мешочек, где раньше хранил всякую мелочёвку. Думаю, древа Академии будет хорошим местом чтобы развить его, пусть даже погибший там никогда не учился. С подобными мыслями я направился прямиком в местную читальню. Из остальных комнат я уже взял всё, что мог на данный момент, а вот к книгам ещё даже не приступал. А ведь была была надежда натолкнуться на такие же, как и та, в которой существует Мария. Ну и нет. То ли собрание произведений, хранящееся на полках и шкафах, было уже кем-то тщательно почищено, Толи вообще никогда не содержала подобных мареихник. Зато где-то на полчаса моё внимание привлёк раскрытый на странице с последней записью фолиант, возлежавший на кафедре, оказавшийся хроникой взлёта и падения маленькой группки моих родственников, отколовшихся от основного клана 100 лет назад. Сегодня я, Севалод Божов, сын мастера-чародея, боярина Юрия Божова, своей волей И по обоюдному со старейшинами желанию бросил клич среди знавших и верящих в меня об исходе отряда и новой семьи божовых на поиски лучшей доли. И было это в дни десятого месяца второго сезона древа. Так начиналась первая страница, и пусть за недостатком времени читал я наискосок, но история расцвета и падения одного из кусочков моего клана, пусть похоже не прямых предков, брала за душу и не позволяло оставаться равнодушным. 52 человека, из которых было 22 мужчины, 19 женщин, а остальные числились детьми без указания пола, ушли из главного Божовского посада в сторону Московского Полеса 148 лет назад. Проникнуть незамеченными за стену и временно обосноваться на нижнем уровне города для них не составило большого труда. Пусть даже в открытых врагах у клана Когда числились чуть ли не все чердии Москвы. Впрочем, жизнь именно в городе их не интересовала, а скрывать и прятать свои отличительные особенности мои предки умели всегда. И их влекла легенда о бесконечных и опасных катакомбах, что располагались глубоко под землёй. И когда через 4 года путь туда был найден и создано первое убежище, божовы все володовичи начали планомерное переселение из плохоньких квартир и трущоб. где обитали всё это время. Поначалу всё было просто замечательно. Коридоры и помещения очищались от монстров и прочих неугодных, найденные проходы либо обустраивались так, чтобы проникнуть вниз не мог кто-либо ещё, либо разрушались и блокировались. Спулисом шла постоянная теневая торговля, дававшая подземному обитателям еду и необходимые вещи в обмен на найденные артефакты. А вскоре стал возможен И прямой обмен между ними и каким-то московским кланом к обоюдной выгоде, что исключило множество рисков и ненужных вопросов от остальных москвичей. И всё было хорошо до эпидемии кори, случившейся в Полесе 110 лет назад. Не обошла она стороной и подземных отшельников. Вакцинация тогда ещё не существовала, а потому умерло 32 взрослых человека и практически сразу же поддерживать нормальный быт в разросшемся Но в всё равно маленьком сообществе стало невозможно. Множество детей и отсутствие свободных рук, а также возросшая смертность проходчиков в катакомбах заставили нового главу Божовых Всеволодович и принять решение о частичном возвращении в клан. В результате все дети и ещё десяток взрослых чародеев отправились в путешествие за стену, и более об их судьбе оставшимся здесь ничего не было известно. Убежища продолжали какое-то время жить в начале три неполные руки, затем две, ибо монстры с понижением уровня, на который опускался подъёмник, становились всё более и более опасными. А после окончившейся трагедией одного из выходов в город, когда, судя по записям, во время встречи с партнёрами на них напала третья сторона, внизу осталось всего 5 человек, поддерживающих консервацию убежища. и переправлявшихся к какому-то теневому заказчику уже оплаченный, собранный, но недоставленный груз. Теперь мы вынуждены спуститься вниз, потому как то, что попыталось вылезти вчера с нижних уровней, то, что мы разбудили, следует остановить. На да защитит нас великое древо, ведь за прошедшие годы мы так и не дождались пополнения из клана, а это значит, что о нас просто не знают. Здесь записи обрывались. Да и вообще, На последних 10 страницах было очень мало конкретики. Становилось понятно только то, что многие из бойцов были ранены чем-то, что сумело воспользоваться подъёмником. После чего на общем собрании решено было спуститься вниз и остановить это, но что конкретно, так и не объяснялось. Результат, судя по всему, я мог наблюдать собственными глазами. Миссия оказалась более-менее успешной, но самоубийственной. И вернуться смог только один человек. притащив с собой хрустальные яблоки остальных, более мне здесь пока что делать было нечего, поэтому я направился к дверке с надписью выход. Ведь на часах уже было примерно 6:00 утра, а мне ещё необходимо как-то забрать свой парацикл, подаренный кланом Эфимовых, и добраться до академии. Впрочем, я уже смирился с тем, что опоздаю, ведь и меня даже мысли не было попытаться последовать старым маршрутом. Ну и во нафиг. Он вообще водный элементаль в тоннелях бродит. Так что, внимательно прочитав инструкцию, я открыл дверь, схватился за одну из рукоятей, свисающих с натянутой между блоками цепи, и резко дёрнул вниз. Послышался механический скрежет и цоканье, после чего меня потащило вверх, откуда я не спрыгнул в небольшую нишу. И мир, опять закрутившись, перебросил меня в совершенно незнакомый тупичок. явно расположенные где-то на дне полиса